Бра! Станал мотыль через минуту. Фу, зараза! Чуть не обделался! Беля неуверенно захихикал. Видимо, смех рассердил мотыль, а? И он бросил с вызовом. А все из-за того, что вы все мудаки затраханные Зараза! Только барык трусить умеете. Да кокс нюхать, а огнемет зараза. Вообще с катушек слетел. Рыжание обрезало, будто серпом. «Да ладно тебе, мотыль!» Поримирительно начал Беля. «Не психуй! Возьмем штрихов! Боник еще и капуста отсыплет! Спустимся к морю, выберешь себе самую клевую шалаву на набережной и припа, пока гондон не воспламенится!» На тыль снова сплюнул. «Ху-ху!» Разгусток мокроты пролетел рядом с головой Планшетова. «Вот я и говорю, мудаки вы все!» — Харипло сообщил мотыль. «Не буя, не в не рубите!» «Да нахуй, мне спрашивается, холошовки с набережной, а если у них между ног ведро со свистом пролетает, я дамочек деру, понял ты или нет, которые на курор специально прутся, чтобы за чужий буй подержаться, а еще лучше за два буя!» Мотыль заржал. Смех был подстать голосу, каркающий. Ладно, Билли снова не поднял перчатки. Может, ты и прав. Как киевских кончим, поехали, порадуем твою бизнесменшу в два ствола. Ха-ха, согласился мотыль. И точно понравится. Только не с тобой, мудаком, что до киевских беля. Ты держи карман шире, возьмешь ты их как же. А перед тем они тебе яйца открутят и в поливалку засунут. Волк, да, бля. Видал, как они джипы сожгли? Четко, зараза, как на параде. Повезло просто. Это нам с тобой повезло, мля, что в тех джипах не сидели. Возьмем. По убавившейся уверенностью повторил Беля. Помени слово. Пацаны все ущелье перекрыли. Галерею за галереей шерстят. А единственная лазерка на ту сторону. Вон она, бля, а у тебя перед носом. Никуда они от нас не денутся. Планшетов безмолвной тенью проник к уступу и ловил каждое слово жадностью с китайца, обнаружившего оазис посреди пустыни. Дай сигарету, попросил Беля. И мне тоже мысленно присоединился планшетов. Да и уехал в Китай, буркнул мотыль. Я не завещал делиться, мотыль. А Сталин свое иметь. Где твои? Опять дома забыл. Машине оставил, язык свой длинный зараза не оставил. Ворчливо поинтересовался Мотыль, но, видимо, все же протянул напарнику пачку, потому что уже через несколько секунд возмущался, что Беля вытащил оттуда сразу несколько сигарет. «Э-э, мы так не договаривались! Да ладно тебе, Мотыль! Шпана, зараза!» — буркнул Мотыль, но этим дело и ограничилось. Класснула зажигалка, дыма стало в два раза больше. Некоторое время часовые курили молча. Неудивительно, ведь курение часто обращает мысли внутрь. Как пацаны их на нас выгонят, тут и мы кранты, продолжил Пеля после очередной затяжки. Перешпокаем, как мишени в Гранты будут нам, произнес мотыль с пессимизмом, выдающим побывавшего во многих передрягах человека. Они, коню ясно, профессионалы, Зраза. Я уже дрожу, отмахнулся Беля. Профессионалы зачуханные. Это была бровада, не обманувшая никого. Планшетова, среди прочих. И тот буй, за которым они сюда причесали, тоже, между прочим, хорош. Хоть и сопляк сопляком с виду. Ты о том штрихе, которого ночью в усадьбу Банифатского притарабанили?» Паланшитов отметил слово «усадьба». Подумал, что хорошо бы заполучить одаресок. Мотыль ничего не ответил. Паланшитов решил кивну. «Так ему все равно дрова. Пацаны говорят, на ублюдке живого места нет». «Может и так?» Фалегматично согласился мотыль. Только до того, как копыта откинуть, он пятерых наших успел, как кошель. Нога с крыши столкнул. Раз! Беля фыкнул, как жеребец. «Эх, нашел ты мотыль Хангельдона! Ногай! Тоже мне панасоник узкоглазый!» «Да ты!» — начал мотыль фибрирующим от негодования голосом. «Ну что, я? Головка от буя!» Выплюнул Мотыль, судя по голосу, или сдерживаясь, чтобы не зарядить собеседнику в рожу. Да мы с нагаем, чтоб ты знал, дела варили, зараза, когда ты еще мутной каплей висел на конце своего попания, Фильтруй базар, баклан, если не хочешь. Мотель, видимо, собирался продолжить гневный монолог, но голосовые связки изменили ему, из груди вырвался хрип, и он зашелся над садным ухающим кашлем. — Ха-ха-ха! <свят> Завяжел бы ты курить, мотыль! — сказал Беля. И как ни в чем не бывало, продолжил. И рыжий был фуфлом, вертухай вшивый. В толк не возьму, зачем его людям вообще держал? Щелкнула зажигалка, из пещеры пахнула табачным дымом. И, видимо, Беля снова закурил. И это было неудивительно. Советовать кому-то завязать с той или иной вредной привычкой и отказаться от нее самому — вовсе не одно и то же. Фланшитов втянул дым, с дрями, словно издавая собака, учуявшая запах кочевья, означающий привал, кормежку и отдых. Он бы дорого дал за пару затяжек. Конечно, можно было заглянуть в пещеру со словами «Чуваки, курева есть!» Юрик даже представил себя вытянувшееся, как в комнате смеха, физиономии Белия и Мотыля. Хоть никогда не видел их лиц и криво улыбнулся. Прикалывайся, Ну, знай меру!» Беля швырнул окурок в проем. Юрик не стал провожать его взглядом из опасения, что снова закружится голова. «Пойду звякну Леониду Львовичу», — сказал Беля Матрию, который не прекращал кашлять. «А ты тут присматривай. Иди на бой! Кхе-хе! Командир сраный!» — огрызнулся Матриль сквозь кашель. Он же там решил, что час пробил. Пора переходить в наступление. А тот торча на продуваемом всеми ветрами балконе, недолго заработать и простатит. Или еще дрянь какую-нибудь. Надвигающийся северо грозовой фронт уже накрыл степь, обстреливая ее потоками воды, которые были хорошо различимы. Убедившись, что в пещере всего двое бандитов, планшетов порекинул, что имеет неплохие шансы, учитывая фактор внезапности. Сделав глубокий вдох, Юриков валился в пещеру. Первым он увидел мотыля, который продолжал кашлять, согнувшись на самом краю пропасти. В полуметре от планшета лица мотыля Юрик не разглядел. Бандит смотрел в пол, прижимая руки ко рту. На теме мотыля красовалась параплешина в окружении жидких темнорусых волос, усыпанных Перхотью. Беля стоял в полоборота к свету, а лицом к угольно-черному коридору. Очевидно тому самому, который, если верить его болтовне, вел на противоположную сторону скалистого кряжа. За Белей сконцентрировалась такая тьма, словно изображение бандита, приклеили к нарисованному тушью квадрату. Это было все, что успел ухватить взглядом планшета перед тем, как началось.